Я подошел к столику, повесил трубку, но затем из простого любопытства перенабрал ноль-два. Не знаю что я хотел себе этим доказать. Уже через два гудка в динамике что-то мягко щелкнуло, и низкий мужской голос произнес «Милиция вас слушает». Что можно сказать в таком случае человеку в форме? «Всю ночь у меня под дверью торчал голем, скорее приезжайте». Несмотря на предупреждение, я продолжил читать манускрипт пятисотлетней давности, и теперь темные силы пытаются заставить меня прекратить это делать, защитите меня от них. Поколебавшись несколько секунд, но так ничего и не сказав, я отключился. Потом отпер все замки и вышел наружу. На площадке не было никаких следов существа, которые я накануне видел в дверной глазок. Сквозь заиндевевшее окно посреди лестничного пролета Внутрь пробивались солнечные лучи На улице стояла великолепная погода Снизу долетали радостные детские голоса Кабина лифта беспокойно сновала между этажами То и дело хлопала дверь подъезда Вчерашние страхи вдруг показались мне смешными Перенервничал, заснул за столом А потом в лунатическом сне прибрел в прихожую на всякий случай я вышел на середину площадки и осмотрелся обернулся назад и замер на дерматиновой обивке моей железной входной двери было что то написано аккуратно прикрыв ее я недоверчиво уставился на черные буквы выведенные кажется сажей надпись была сделана на испанском вроде без ошибок но мне все же не удавалось отделаться от ощущения что эти слова стали первым, что их автор написал в своей жизни. Так странно и коряво были вырисованы буквы. «El conocimiento es una condena». Я мог перевести это и без словаря. «Знание – это приговор». «Совсем уже распояслись!» – возмущенно пропыхтел кто-то за моей спиной. Я обернулся, поспешно пытаясь смахнуть с лица меловой след испуга. Уперев руки в бока, у лифта стояла моя бескомпромиссная соседка из квартиры напротив. Второй подбородок, скрывая шею, уходил прямо в расстегнутый ворот нутриевой шубы. Под надвинутой на лоб круглой меховой шапкой мрачно горели глубоко посаженные глаза. Что же она будет мне сейчас делать внушение за поздних гостей, которые с пьяну барабанили в мою дверь ночь напролет и перебудили весь дом? Вы посмотрите, что делает, а? Вот и Леониду Аркадьевичу седьмого тоже такое написали, да еще и похлеще, про дочку его. Это, конечно, не из наших. Здесь вечно в подъезде чертик кто ошивается. На втором этаже всегда курков набросано. В следующий раз увижу участкового вызову. С меня хватит? Зачем их учат английскому этому, чтобы они двери людям портили? кнув в адресованное мне зловещее послание своим пухлым пальцем, она чудесным образом превратила его в заурядную хулиганскую выходку. «Это испанский», — сообщил я ей доверительно, но наткнулся на колючий подозрительный взгляд. «А вы тоже хороши», — отрезала соседка. «Серафима Антонна, а вы вчера ночью ничего не слышали?» «Такой грохот был на лестнице, несколько раз просыпался». Я тоже нахмурился всем своим видом, показывая, что твердо стою на стороне добропорядочных жильцов и настроен решительно против хулиганов, алкоголиков с пятого и семейки этажом выше, которые постоянно дрелят стены после десяти вечера, не говоря уже о големах. Стучали, стучали. Это на пятый этаж милиция приходила. Так они там дебоширили. Мне Светлана Сергеевна рассказывала. Пора их уже выселять, пьяниц этих Надо начать подписи собирать Она гневно затрясла подбородком Отчего жир на ее лице и шеи Всколыхнулся и пошел мелкой рябью Серафима Антоновна Принялась расстегивать пуговицы на шубе Явно рассчитывая на продолжение беседы о наболевшем Но я проворно ретировался за дверь Полностью солидарен Вы извините, мне работать над заказчик ждет А что ж похабщину это вы не станете оттирать? И так весь подъезд загажен Заходите, я вам моющего средства дам. У вас нету ведь наверняка у холостого. И когда моя дверь уже захлопнулась, сквозь нее приглушенно донеслось. Хам. Знание — это приговор. Куда уж яснее. Не просто какое-нибудь абстрактное знание, а именно то, о котором мы все подумали, писавший недаром использовал определенный артикль. То самое, за которым и была отправлена экспедиция в непроходимые заросли нынешнего мексиканского штата Кампечи. То, которое так уберегали Хуан Начи Коком и полукровка Эрнан Гонсалес. То самое знание, ради сохранения и передачи которого живым людям, быть может, и писался дневник. Вполне вероятно, ночной визит был последним предупреждением. Рассчитывать и дальше на снисхождение я не мог Та судьба, что постигла моего предшественника, которому в руки попала первая глава И страшная гибель сотрудника бюро переводов подтверждали это Однако со мной творилось нечто необыкновенное Вместо того, чтобы заставить меня отказаться от этого дела Вселить в меня ужас перед продолжением работы пись на моей двери разжигала во мне любопытство. Когда я вспоминал о ней, слово «кондена» было не в фокусе. Мысленный взор притягивало только чарующее «коносимьенто». Для чего же я проделал с отрядом конкистадоров весь его непростой и запутанный путь сквозь сельву и арбатские переулки, сквозь опасности, болезни и искушения?» Неужели я готов бросить все и повернуть назад в тот самый миг, когда впереди показалась прямая дорога? Если испытания и угрозы не испугали испанцев, потерявших девять из десяти своих товарищей, хватит ли мне храбрости, чтобы следовать за ними дальше хотя бы в воображаемые дебри? Обещанное вознаграждение за отвагу и настойчивость спустя 500 лет было все тем же, как, впрочем, и Ставка, но о ней я старался не думать. Продолжение дневника просто обязано было скрывать что-то невообразимое. Секрет изготовления золота из свинца, рецепт средства бесконечно продлевающего жизнь, предсказание будущего, разгадка тайны гибели цивилизации Майя, Учитывая то, какие церберы охраняли эти сведения На меньшее я был уже не согласен Возможно, об этом догадывался и его автор Не излагавший на бумаге всех своих мыслей Стал ли бы он с таким упорством вести свой отряд вперед Несмотря на тяжелые потери Если такое знание стоило того, чтобы хладнокровно Пожертвовать ради него сорока человеческими жизнями Имел ли я право Оказавшись на пороге обладания им, смолодушничать и не поставить на кон всего одну, пусть и свою собственную. Закрыв дверь на оба замка и собачку, я наспех умылся и, не завтракая, стал перепечатывать перевод начисто. Работал я так быстро, что справился совсем за пару часов Хотя из-за спешки несколько раз и ошибался клавишей После чего мне приходилось вытаскивать лист, замазывать опечатку Бешено дуть на нее, чтобы быстрее подсохло А потом с точностью часовщика, проворачивая ручку на каретке, пристраивать бумагу Не дай бог, буквы будут не на том уровне Меня подстегивало не только желание узнать, наконец, что же находилось в пункте назначения испанской экспедиции Но и проступающая сквозь него боязнь не успеть этого сделать Теперь я работал словно на перегонки со смутной тенью за моей дверью Она все еще отставала от меня на пол корпуса И если я приду к финишу первым Смогу хотя бы несколько секунд посмотреть на главный приз. Пусть в конечном итоге все же и проиграю. Уже в четыре часа все было готово. Как обычно, я набирал под копирку. Спрятав свой экземпляр перевода среди простынь и пододеяльников в бельевом шкафу, я запахнул пальто, глянул в глазок, толкнул дверь и нажал кнопку вызова лифта. Если все сложится удачно, еще успею вернуться домой засветло. Идея ехать на троллейбусе была не моя. Не иначе, как мне ее шепнул в ухо бес, пристроившийся на левом плече. Только накануне я так замечательно быстро доехал до бюро на метро, ума не приложу, почему на этот раз мне пришло в голову добираться на наземном транспорте. Садовое кольцо было непривычно пустым, а троллейбус как раз подъезжал к остановке И припаянное к мужичку каждого москвича крошечное устройство, мгновенно вычисляющее скорейший путь по городу с учетом погоды, пробок и последних новостей Заставило меня вскочить на подножку, потеснив недовольного мужичка в собачьей шапке Пожалел я об этом уже через пять минут, когда троллейбус намертво встал между Краснопресненской и Маяковской Водитель извинился тоном нетерпящим возражений и заявил, что по техническим причинам поездка временно прерывается. Для нетерпеливых он открыл переднюю дверь, но тут же грозно пообещал исправить положение за 10 минут. Выйти не решился почти никто. Идти до ближайшей станции метро по обледенелому тротуару было никак не меньше тех 10 минут, за которые водитель взялся устранить неполадку. В итоге на починку ушло более получаса Но большинство пассажиров так и остались сидеть на своих местах Когда уже прождал 15 минут Начинаешь бояться, что троллейбус тронется, как только ты сойдешь